Глава 13. В мире Тиней. Знаешь эту песню? Хмм. Как же её? Устраиваясь в постели, я вслух перебрала несколько мелодий, помычала, а потом сокрушённо призналась: "Забыла". "Не страшно, потом вспомнишь", отозвался Кайрит, мягко надавив мне на плечи. "Ложись". С губ сорвался всхлип. "Памяти нет совсем", пожаловалась я. "А песня хорошая. В моём мире она была хитом". Зажигательная такая. Я потом спою её тебе, настроение сразу поднимется. Кстати, раз вы здесь не знаете наших певиц, может, я останусь и стану звездой? Может. Ты качаешь головой. Не обращай внимания. Видишь цель, иди к ней. Кайрит усмехнулся, но тут же вновь стал серьёзным. Или вот ещё, придумала я. Могу начать писать книги, вспоминать наши бесты и переписывать здесь. Бесты? Что это? Ну, книги, ставшие культовыми, лучшими, очень знаменитыми. О-о-о, я стану кумиром миллионов сердец. Возьму сразу пять псевдонимов, стану писать классику, детективы, фэнтези, любовные романы и кое-что для детей. Как тебе? Чудесно. Зайцы будут писать под твою диктовку. Кайрид закатил глаза, явно не веря в великолепную идею. Зря ты так. Морти станет отличным менеджером. Восхитилась я. У него же талант из всего делать выгоду. Кайрет фыркнул, накрыл меня одеялом по самые глаза и отвернулся, собираясь уйти по жутко важным делам. После нашего возвращения из мира теней пришлось потратить около часа на ругани и построение нового плана действий. В итоге было принято решение о срочном сборе всех, так или иначе причастных, к моему появлению в Ингоре. Всех, о ком мы знали. Одирвайт сразу по окончании заседания удалился через портал. Он был хмур, бледен и молчалив. Задумчиво глядят и на Кайреда, то на меня, Герсурд думал о чём-то своём, и это настораживало, а звучить его способ решения проблемы мы не позволили. Поняв, что и предыдущего хватит с головой, господин Вайт сделал вид, что смирился, но внутреннее чутьё, и самое выдающееся моя часть подсказывали: он с нами ещё не закончил. А потом, потом стресс меня доконал. Я понимала, что решается моя судьба, поэтому старалась быть предельно внимательной. и проницательный, но в какой-то момент просто задремала, едва не упав со стула. Тогда-то собрание и решили закончить, а меня переправили в дом Кайрида. Там Растифору удалось делегировать часть задуманного Мэйбл, Бустиару или Стару. Даже Зайцев отправили с поручением. Кайрид также собирался уйти, но предварительно надеялся избавиться от меня, уложив в постели и заставив уснуть. Единственное, что он не учёл, как я боялась закрыть глаза и остаться наедине со своими кошмарами. Или еще хуже не уснуть сразу. Тогда пришлось бы думать, думать, думать о том, как сложится моя судьба здесь, если выживу. О том, как быть с той связью, что теперь неразрывно существовало между мной и Кайридом. О том, как Рассифор хмурится, глядя в область моих ключиц. Там были руны, свидетельствующие о его зависимости от меня, слабые, не приспособленные ни к чему женщине и намерянке. И вот теперь он пытался уйти, но... Кайрид, подожди. Я схватила его за запястье, останавливая и принимая положение полусидя, поговори со мной минуту. Мэйбл вернётся с новостями не раньше, чем через час, а у меня есть вопросы. Аделина, сегодня ты волновался за меня, прервала его я. Да, я знаю, что волновался, не закатывая глаза. Ты даже отправился за нами в мир теней. Не знаю, что именно тебя заставило сделать это. Скорее всего, чувство вины или чувство ответственности, или просто связь так на тебя влияет, не знаю. Но понимаю, что ты мог остаться рядом с отцом и тогда избавиться от моего присутствия. Моя душа застряла бы там, а ты, Ада, я вытащил бы тебя в любом случае. Спасибо. А теперь мне нужно идти, кивнул он, глядя на дверь, ведущую прочь из спальни. Но ты в ужасе от перспективы, тихо продолжила я, качая головой и не отпуская его. Теперь, когда я связала себя с родом Каунов, стало очевидно, что я останусь в этом мире. Как ты и хотела, холодно ответил он. Да, но ты не хочешь этого. Напомнила, стараясь хотя бы голосом не выдать, как мне страшно. Считаю, что мне не место здесь, тем более рядом с тобой. Думаешь, я стану обузой тебе? Согласна, пока я мало чем помогла. Мало чем? Ну, может, и вообще не помогла, я фыркнула, но мне важно, чтобы ты понял, я не напрашиваюсь в твою компанию, и ты не обязан трястись надо мной из-за глупого ритуала. Я имею в виду время, когда мы победим, понимаешь? Я хочу остаться здесь, не в твоём доме, а в этом мире, Кайрит. Я останусь. Ты будешь жить своей жизнью, как и раньше. Это мы обсудим позже. Он не стал дослушивать, двинулся к выходу. Сейчас выпалила я и добавила спокойнее: "Пожалуйста, выдели ещё минуту своего бесценного времени. Не хочу откладывать этот разговор, и я не смогу спать, понимаю, что снова промолчала. Слишком часто судьба напоминает мне, что завтра может не настать". Кайрит замер, стоя спиной ко мне, затем обернулся и прежде чем подойти, бесконечно долго смотрел на меня. Но в итоге вернулся, присел на край кровати и кивнул. "Говори, Соломенко, что тебе?" "Прежде всего, я теперь Аделина Каум", напомнила педантично. Он пожал плечами. "Отец ещё должен надавить кое-на-кого, чтобы твоё родство с Ли Старом подтвердилось официально, но пусть. Что дальше?" "Это меня и волнует", яростно кивнула я. "Что дальше?" Тот старик из ювелирного магазина сказал, что ритуал призыва, проведённый с нами, нужен для того, чтобы найти идеально подходящих друг другу существ. И твой отец это подтвердил. Не смотри так испуганно, Карид. Я не набиваю с тебя в жёны и не тащу тебя под венец. Но вы могли бы стать друзьями, работать вместе или я работаю один. Вот потому ректор вечно тобой недоволен, напомнила я. А теперь посуди сам, как нам с тобой будет хорошо? Нам Если бы у тебя была помощница, идеально понимающая твои гадкие нравы. Это у меня та гадкие нравы? Спокойно уживающаяся даже рядом с ворчливым вороном и мерзкими рыбами-хищниками в твоём аквариуме. Рыбки-то чем тебе не угодили? Знающая, принимающая твою тягу к горячительным напиткам, не унималась я. Да и за тебя ни глоткову удовольствия сделать не получается, вспылил Кайрет, истребившая пагубнейшую из твоих привычек, пока янно закивала я. «Видишь, сколько плюсов?» «Не вижу». «Да брось, мы прекрасно сработаемся». «Но потом я напишу несколько бестселлеров, нагло сплагиатив идеи своего мира, и уеду в собственный особняк с зайками и бустеаром». «Бустеара не отдам», — устало ответил Кайрит. Скачив на ноги, он прошёлся по комнате и снова посмотрел на меня, пристально, не мигая. Моё сердце зашло сильнее, кровь ударила в щёки, я почувствовала, как они налились жаром. «О чём он думал?» Как от меня избавиться? Уже жалел, что не бросил в мире теней или листаркаон богат, сказал Кайрет неожиданно. Но он не пользуется деньгами семьи и чувством вины. Как только ваше родство подтвердят, ты сможешь купить особняк даже без бессиллера. Без бессиллера, тихо поправила я. Плевать, у тебя будет где и на что жить. Да, но Аделины хватит. Внешне он был спокоен, но голос слегка повысил. Мы поговорили, как ты и хотела. Теперь спи. Ещё совсем недавно это должно было остановить меня, но не сегодня, когда мои руки дрожали после пережитого. А в голове роилась сотня бессвязных устрашающих мыслей. Я не хотела умолкать. Я боялась его ухода. Я боялась будущего и нашей с Кайридом связи, ведь моя тяга быть с ним рядом росла с ненормальной скоростью, а он предпочитал этого не замечать. Но, похоже, сегодня Растифор всё ещё не был готов решать эту проблему. Мог бы и похвалить меня, ляпнула я, решив сменить тему, быстро поругаться и избавившись от свидетеля поплакать вдоваль. В конце концов, если не помогают разговоры, может, нужно просто порыдать? За что? удивлённо спросил Растифер. По-моему, я прекрасно себя проявила сегодня. Вытащила ли старый из мира его фантазий, не дала нам всем застрять там. По-моему, ты и сама прекрасно справляешься с похвалой. Брось, Растифер. Неужели это так сложно? Я сама не заметила, как повысила голос. Просто скажи, Ты молодец, Ада. Я горжусь тобой. Я горжусь тобой? Да, давай, ты сможешь. Это просто. Думаю, тебе пора отдыхать. А тебе перестать быть таким занудой. Почему ты не хочешь сказать мне хоть что-то хорошее? Я совсем тебе не нравлюсь? Любой человек нуждается в поддержке, Кайрет, в одном долбаном добром слове. Ты пренебрегла своей безопасностью, сбежала из палаты, попав в ловушку моего отца. Теперь он кричал. Но заметь, «Я молчу про это?» «Не молчишь?» Я нервно откинула одеяло, села и, глядя к Айриду в глаза, продолжила. «Ты предпочитаешь прятаться за бронёй из слов, причиняющих боль. Я пристала к тебе с неподобающими просьбами, и ты выстрелил в упор, на поражение. Всё ради того, чтобы никто не потревожил твою тьму, так? Но её уже потревожили. Посмотри на меня. Я здесь и никуда уже не денусь. Надо решить, как быть дальше. Понять, обсудить». «А, да!» «Я чужая здесь!» — выкрикнула, выставляя ладони, заставляя его замолчать. «И здесь, и в своем мире чужая, но очень стараюсь не подвести тех, кто рядом. Я не боюсь ответственности, хоть и младше тебя. И я найду свое место в вашей энгоре, будешь ты рядом или нет. Предпочтешь сунуть голову в песок, оттопырив зад и делая вид, будто проблемы с нашей связью нет? Хорошо. Я больше не подниму этой темы. Можешь идти, о, великий и ужасный!» «Все сказала?» Я смотрела на его холодное непроницаемое лицо, пылясь увидеть хоть какие-то отголоски эмоций, но ничего. Я отвернулась. Шумно вздох ша кивнула и медленно легла в кровать, укрываясь с головой. "Надейся, отсюда ты не сбежишь прямиком в чужую ловушку", донеслось до меня прежде, чем дверь закрылась. Это был сон, один из тех, во время которых думаешь, что всё реально как никогда, один из тех, которые проживаешь Моя квартира в родном мире ничуть не изменилась. Абсолютно всё стояло на своих местах. Лишь разбитое зеркало и разбросанные в ванной комнате косметические средства наводили на мысль, будто что-то не так, будто я забыла о чём-то важном. Но любимые тапочки вновь были на мне, в чашке заварен зелёный чай, а из окна открывался до боли знакомый вид на узкую улицу, усаженную тополями. У бабы была аллергия на их пух, и на эту квартиру Я с ненавистью обернулась, оглядывая обычные с виду стены. «Мне не место здесь. Нужно убираться. Сейчас же! Вот только куда!» В голове закопошились странные картинки-воспоминания. Они словно звали меня за собой, напоминали о важном, и вдруг... «Линочка, ты где?» Её голос, такой родной, тихий, ласковый. Я побежала к нему навстречу с радостным криком. «Ба! Где ты?» Кайрит Растифор. «Как это не нашла?» Его голос звенел от гнева. Куда мог пропасть Майло, если ему было велено оставаться на месте? Я попросила близнецов помочь, без тени страха ответила Мэйбл. Они осторожно допросили его соседей по комнате. Последний раз Майло видели уходящим к ректору. И Кайрет слегка подвигал пальцами, поторопливая девушку. Ты была там? Да. Она покосилась на остальных собравшихся в кабинете и продолжила. Но Майло никто не видел. как и секретаря ректора. Сам господин пустишь на месте, он рвет и мечет в поисках своего верного Кипри. То есть они оба пропали, заключил Кайрит, опускаясь на стул и задумчиво глядя в точку перед собой. Интересно. Немного помолчав, Растифор поднял взгляд на своих студентов, с которых по очереди взял клятву о непричастности к заговору. Братья Фри стояли у дальней стены, ожидая дальнейших распоряжений. Листар хмурился, подпирая собой дверь. А Аарон Моэс сидел в кресле у камина и с непередаваемым интересом рассматривал собственные ногти. Бледный Хонни Туис тенью замер у окна. Остановив внимание на парня, Кайрит позвал его к столу. «Что с твоей силой?» — спросил Растифор. «Она снова растет?» — кивнул Хонни. Весельчак и балагур внешне парень ненавидел свой дар. Он впустил в себя тьму со всем ребенком, чтобы защитить семью от грабителей. Но вместе с мерзавцами едва не уничтожил и мать. Мальчик не умел управлять силой, а его родители, хоть и выжили, так и не смогли принять скверну внутри сына. Оттого парень злился, корил себя и впускал все больше тьмы. Однажды он мог стать самым сильным некромантом Энгоры либо самым страшным ее испытанием. Кайрит молча закатал рукав рубашки, оголяя запястье. Размял пальцы. Протянув руку в сторону Хонни, он принялся читать заклинания — Парень уже знал, что делать, и закрыв глаза с облегчением, зашептал те же слова, что и его учитель, в унисон. Тимания хотя и появилась вокруг Хони, обняла на прощание, едва не придушив, и стала переливаться в Кайрида. Спустя пару минут всё прекратилось. Теперь уже Растифар был бледен, а Хони вздохнул с облегчением. "Спасибо", сказал он, глядя на своего преподавателя. "Не привыкай к этому", прохрипел Кайрид привычный ответ. Подумав, он добавил: «С сегодняшнего дня подобное не повторится. Учись справляться с даром сам. Ты и некромант!» Хонни поморщился, кивнул и вернулся к окну. Он всегда тянулся к свету, наверное, поэтому тьма так любила его. Ритуал отнятия сил был запрещенным в их мире, но Растифор, застав парня в плачевном состоянии, легко шагнул за пределы дозволенного. Он часто не видел границ, если понимал, что следует зайти дальше. Этому учил и своих студентов». Но они совсем забыли про баланс. Из-за него Растифор понимал, именно он привил им неосторожность, из-за которой был проведён запрещённый ритуал по вызову соломинки. Кайред позволил тем, за кого отвечал, играть с огнём, и пришла расплата. Дальше он не смел рисковать их жизнями. А значит, сейчас вы все останетесь здесь. Никто не покидает комнату, пока я, господин Растифор, хоть и отвернувшись от окна, уставился на Кайреда совершенно безумными глазами. Здесь тьма. Она расползается, и я чувствую, кто-то проводит ритуал прямо здесь. На понимание правдивости слов студента ушло несколько безумно долгих секунд. Растифор зарычал от бешенства, подал сигнал Алистару и Хонне следовать за ним, после чего помчался к Соломенко в комнату, но опоздал. Одир Уайт вошёл в комнату через портал одновременно с сыном, и стало совсем тесно, ведь там уже была спящая Аделина, лежали без чувств два розовых зайца. и стоял связанный тьмой бустиар. А в центре помещения, раскинув руки, стояла женщина. Красивая, с обрамленными вверх волосами, в шикарном синем платье, расшитом золотыми нитями. Она не сводила глаз с Аделины, а с её длинных халёных пальцев стекала тьма, расползаясь вокруг, поглощая пространство и отнимая надежду. "Раяна, остановись", попросил Одир Уайт, замирая за её идеально прямой спиной и не смея приблизиться. "Не делай этого". Не делай того, о чём пожалеешь. Дорогой, отозвалась женщина, не поворачивая головы. Ты здесь. Проходи, ну, устраивайся поудобней. Её лицо исказила холодная улыбка, а Кайрет почувствовал, как леденеют его пальцы. Посмотрев на Аделину, он окончательно удостоверился. Её душа вновь попала в мир теней и не собирается уходить оттуда. "Рояна, вновь заговорил Герсорд. Ты не представляешь, что делаешь, но я помогу тебе, если остановишься немедленно". Кайрит метнул на Одера Вайта взгляд, полный ненависти, но тот был полностью сосредоточен на своей ненаглядной супруге. Растифор не так много знал о женщине, являющейся женой его отца, но теперь понимал — зря. Ведь Рояна явно знала его самого. Знала и испытывала самое нехорошее чувство. Злость лилась из глаз рекой, губы источали яд. — Милый мальчик! — позвала она красивым грудным голосом. — Как прошел твой день? Надеюсь, не менее отвратительно, чем мой. Райана. Герцорд сделал шаг в её направлении и мгновенно замер. Из-за пояса женщины тут же вылетел небольшой нож, мгновенно зависнув над грудью Аделины. Кайрит сжал кулаки. Тьма переполняла его, готовясь вырваться наружу и уничтожить всех вокруг. "Если с ней хоть что-то случится", заговорил Растифар, с трудом узнавая свой голос, похожий на скрежет. "Я клянусь, не сдохну до тех пор, пока не заберу тебя с собой". "О, ты давно забрал меня?" Пропела женщина, как ни в чём не бывало: С момента твоего зачатия вся моя жизнь превратилась в мир теней, полный боли, ожиданий и надежды. Правда, милый. Она слегка повернула голову в сторону Одира Вайта. Тот не сводил глаз с рукоятки ножа, нависшего над соломинкой, но ответил: Раяна, твой отец лжец. Я был у него сейчас, и ты не дала завершить очень важный разговор. Он наплёл чушь. Чушь? Прекрасное лицо женщины исказилось от бешенства. «Ты наследуешь мое состояние после его смерти, и я видела твое завещание, наглый, мерзкий...» «Тому завещанию пятнадцать лет!» Одер Вайт покачнулся, будто вновь хотел подойти, но сдержался. «И я составил его не просто так, а потому что на парня было совершено покушение. Мы оба знаем, кто его организовал». Кайрит нахмурился. На его жизнь множество раз покушались, но все в последние годы. Пятнадцать лет назад он не мог припомнить ничего подобного. Раяна, кажется, тоже принялась соображать. На её лице отразилось замешательство и удивление. Меня пытались убить по приказу твоего тестя? Наконец нарушил тишину Кайрет. Зачем ему это? Одирвайт отвернулся, потёр лоб указательным пальцем и признал: "Да, за тем, чтобы ты не отвлекал моё внимание от семьи и работы". "Внимание? Да я видел тебя два раза в год". Но занимался он тобой постоянно, возразила Раяна, и в уголках её глаз выступили злые слёзы. Бесконечно. Даже когда я узнала об этом, он лишь пожал плечами и сообщил, что так будет и впредь. Ты навсегда остался тем единственным, кто достоин настоящих чувств, Одера. Это не так, тихо проговорил Герсорд. Ты думаешь, я слепая? Думаешь, не вижу, как ты относишься к нашему сыну? Он всегда будет недостаточно самостоятелен, умён и талантлив для тебя. В отличие от этого, этого, она повела руками. Тьма вокруг сгустилась сильнее. Аделина застонала, а Кайрет передёрнул плечами от озноба, прошившего его тело. Необходимо было срочно спасать соломинку, немедля. Герцорт устало ослабил узел галстука, Растифорд перевёл взгляд на жену отца. Та вновь нацепила на лицо маску холодного отчуждения, смотрела прямо перед собой, на Аделину. Все понимали, её время убегает сквозь пальцы. "Ясно, вы ненавидите меня", решился на новый шаг Кайрет, но её за что обрекли Рояна посмотрела на него пристально, с не меньшей ненавистью, чем прежде, а затем задала вопрос: "Ты знаешь, приблудыш, что мой отец болен, а Одир переписал на тебя всё наше состояние. И завещание составил очень хитро. Если ты умрёшь не своей смертью, то в дальнейшем все деньги моей семьи перейдут приютом, и мои дети останутся нищими". "Этого не случится", вмешался Герсорд. Но жена больше не слушала его. Её глаза яростно горели, щёки раскраснелись. Мы впустили его в наш дом, говорила она. Приняли как родного, я родила ему детей, красивых, здоровых, сильных. Раяна, угрожающе продолжил Герцог. Я любила его, готова была ради него на всё. А он бегал к твоей матери, смотрел на неё как голодный щенок и не замечал меня. И знаешь что? Я смирилась. Пока он не пришёл снова. Спустя год он приполз ко мне и сказал, что одумался, сказал, что твоя мать умерла, а ему важно пережить это горе рядом со мной. И я едва не танцевала от счастья, ведь он разглядел во мне единственный шанс на счастье. Но Одиру молчало о самом важном, о том, что родился ты, и ему действительно удавалось скрывать тебя несколько лет. Кайрет покосился на Ца. Когда же Ираян отвлеклась на него, Растифар перевёл взгляд на Листара, замершего рядом молчаливым изваянием, и подал тому сигнал, означающий: "На счёт 3". Значит, позже вы узнали, что есть я. И вам было мало, что ребёнок остался совсем один при живом отце, начал говорить Кайрид вместе с тем ведя отсчёт. И вы вдвоём с вашим отцом решили сжечь меня со света. Я даже не знала о тебе поначалу, закричала женщина, на миг теряя контроль. А потом это было сродни предательству, как нож в спину. А если от меня ждали смирения, то все вы ошибались. Взмах её руки сопровождал яростный крик Кайрида. 3 Он бросился на женщину, уже понимая, что предотвратить самое страшное не успеет. Листар тем временем метнулся к Делине, а Хонни попытался замедлить движение ножа, резко сорвавшегося вниз тьмой. Кайри уронила Раяну на пол, подминая под себя. Она хрипло расхохоталась, даже не пытаясь вырваться из тисков его рук. "Ненормальные", закричал Одирвайт предостерегающе. "Что вы наделали? Не вздумайте вынимать нож, пока он в ней, Кайри, жив". Расти форзамер. Быстрее, чем понял окончательный смысл услышанного, он вскочил на ноги и ринулся к кровати, схватившись за рукоять ножа. «Что нам делать?» — услышал он испуганный шепот Хони. «Господин Растифор, что теперь?» «Пришло время встретиться со старой знакомой», — ответил Кайрит, вынимая нож резким рывком. «Листар, возвращай долг. Хони, подержи для них проход». Аделина Рвана выдохнула и захрипела. Листар замотал головой. Одервайт упал на колени рядом со своей женой. Схватившись за голову, он посмотрел на сына. Кайрит не отвёл взгляда. Медленно повторив движение отца, он тоже оказался на полу и улыбнулся, чувствуя смертельную боль в груди. Он умирал. «Говорил же не к добру её появление!» услышал Кайрит, прежде чем открыть глаза в мире за гранью. «Но кто слушает мудрого варка?» Аделина. Мы с бабушкой пили чай. Ароматный, вкусный, согревающий. Давно мне не было настолько тепло, как теперь в нашей маленькой кухне с выцветшими обоями в цветочек. Делая очередной глоток, я щурилась от удовольствия и смотрела по сторонам, стараясь проникнуться мыслью, что всё хорошо. Но на задворках памяти нечто продолжало меня тревожить, будто я забыла о важном, о сокровенном, будто моё место не здесь. Бабушка поднялась, подошла ко мне, ласково погладила по голове. "Ты такая уставшая", проговорила она, улыбаясь. "Когда последний раз выходила отсюда?" Уже и не помню, ответила честно. Так одевайся, велела она. И знаешь что? Давай ко мне эти ужасные детские тапки. Купим тебе новые, модные, как и положено молодой красивой девушке, и блузочку какую-нибудь. Пора выбираться отсюда, Лина. Слушая бабушку, я посмотрела на розовых зайцев, и что-то ёкнуло в груди, отзываясь болью. Настойчивое и зудящее беспокойство стало разрастаться внутри, принимая форму самой настоящей панической атаки. Мне отчаянно требовалось вспомнить нечто важное. Посмотрев на бабушку, потянулась к ней, желая взять за руку, согреться её теплом, но не успела. Сердце пронзила боль. От неожиданности я дёрнулась и скинула на пол чашку с недопитым чаем. Бабушка моментально отреагировала, подбежала ко мне, прижала руки к ключицам, заплакала. Линочка, держись, всё будет хорошо. Здесь мы снова будем вместе, и никто, покажу тебе. Я пыталась вслушаться в её слова, но смысл их ускользал. в глазах темнело. Звуки становились всё тише, и вдруг всё вернулось. Чувства, звуки, запахи. В первое мгновение они оглушили, но после вновь послышался родной голос. «Девочка моя, родная, хорошая», — причитала бабушка. «Не уходи. Да что же это? Ещё не пришло время. Линочка». Я распахнула глаза, села и, нервно ощупывая грудь, посмотрела на свои руки. Ничего. Секунду назад была уверена, что истекаю кровью, что умираю. «Как это может быть?» — спросила я почему-то у своих тапок. И словно ответ на мой вопрос раздался глушающий треск, появился запах дыма и серы. А после, прямо из посеревшего воздуха, сформировавшегося в неравномерный прямоугольник, к нам вышел мужчина. Высокий, здоровенный, лысый, с широченными плечами и мощными руками. И мне бы его испугаться, вот только... «Листар?» — спросила я раньше, чем сумела понять, что делаю. «Как ты здесь?» Он еще не ответил, когда воспоминания стали прорываться в голове из-за мутной преграды. «Портал, зайцы-тапки, мерзкий говорящий ворон, скелет-повар...» «Кайрит! Кайрит!» — повторила вслух, с ужасом глядя на здоровяка и одновременно касаясь своей груди, где совсем недавно чувствовала смертельную рану. «Что с ним, Листар?» «Ушел торговаться за ваши жизни», — грустно сообщил парень. «Нет-нет!» — я замотала головой и шагнула к нему. «Как это произошло?» Тебя заманили в мир теней, позволив увидеть место, где ты хотела бы остаться навсегда, а он? Что? Я схватилась за голову и попятилась, с ужасом глядя на принявшиеся исчезать стены, их разъедала тьма, медленно, но верно. Она уничтожала обои в мелкий цветочек, кухонный гарнитур, выцветшие занавески. Хотелось кричать, отрицать то, что вижу, убегать от правды, но меня отрезвил звон ключей и шум отпирающейся двери. Я бросилась в коридор, к прихожей. Успела схватить бабушку за руку, прежде чем она вышла в подъезд и запречитала: "Не уходи, только не бросай меня снова, умоляю тебя". Слёзы струились по моим щекам. А чего ты знала, что стоит её отпустить, как она исчезнет навсегда? Я больше не увижу её, не услышу голоса, никто ласково не погладит по голове. Я не могла расстаться с ней снова. Нет, нет. Ничто не могло меня заставить, ничто, кроме её тихой просьбы. "Отпусти, Линочка". Но Я почти не видела её лица из-за бегущих градом слёз. Как же я одна? Ты не одна, раздался голос Листара, взявшего меня за свободную руку. И ты живая, пока что. Отпусти её. Мои губы дрожали, а сердце сжимало тисками, когда я кивнула и отступила, позволяя бабушке уйти в тёмный коридор, где вдали маячила всего одна лампочка. Дойдёт ли? Не потеряется? Не заблудится? Хотелось броситься, проводить её, помочь, но Листар захлопнул дверь и потянул меня назад, в кухню, требуя на ходу. «Шевели ногами, Аделина, у нас слишком шаткое положение в реальности, главное успеть». Я вытерла глаза рукавом и увидела, что стен моей квартиры почти не осталось. А в кухне, прямо в проходе портале, стоял черноволосый парень, Хонни. Раскинув руки в сторону, он словно удерживал с собой дверь, ведущую из мира теней в Энгору, а его взгляд был устремлён в окно. Там, словно для него, всё ещё светило солнце и голубело небо. При открытую форточку донеслись громкие разборки соседей снизу, обсуждающих, кто должен выносить мусор. Раздался сигнал проезжающей по дороге машины, где-то вдалеке расхохотался ребёнок. Там кипела жизнь, будто из мира теней и правда можно было выглянуть в мой мир. «Хонни!» — рявкнул Листар. «Какого росха! Ты не должен сюда входить!» «А я и не вхожу!» — ответил тот странным голосом, при этом посмотрев на меня с интересом. "Веди нас домой", продолжил настаивать Здоровяк. "Куда ты пялишься? Это просто окно". "Не просто", покачал головой черноволосый, "добавляя тихо. Я чувствую, магия есть лишь в зачатке, совсем не как у нас". "Её у нас нет вообще", кивнула я. "Только наука, техника и смекалка". "Вот и отлично. Таким как ты и твои зайцы только магию и давать". "Ага", Листар фыркнул. "Тогда точно конец света обеспечен. Уходим". Он шагнул вперёд. Я, в последний раз посмотрев на тапки, сшитые в виде зайцев, улыбнулась и последовала за Кауном. Хонни не хотел отступил, позволяя нам пройти в портал, и успел пробормотать поднос. Интересный всё же мир. На бывшую квартиру мне не дали даже оглянуться. Листор очень спешил, и оказавшись в постели в реальности, я быстро поняла почему. Ты всегда боготворил его, услышала голос незнакомки. Каким бы неудачником твой Карит ни был, ты видел в нём её И продолжал поощрять любые выходки этого мерзавца, и я закрывала на это глаза так долго, но концом всему стало известие о твоём решении. А завещание на него? Я повторяю, то завещание, что тебе показал отец, было составлено много лет назад, отвечал Одервайт. Его голос выдавал усталость. Какая разница? Огромная. Я давно изменил своё распоряжение в отношении наследства. Что? Женщина явно была удивлена. Но мой отец, солгал. Тишина. Я медленно приоткрыла глаза и пошевелилась. С губ сорвался стон. Боль пронзила ключицу, чтобы схлынуть спустя пару мгновений. Рядом со мной тут же возник сам Удервайт. Склонившись над моим лицом, он чуть припустил одеяло и кивнул, сообщая: "Руны исчезли. Хорошо. Где начала было я собираюсь узнать о Кайри, но сбилась, потому что сначала увидела застывших столбами Листара, Хони и Мейбл, а затем и Растифора. Он лежал у меня в ногах, раскинув руки и глядя в потолок широко открытыми глазами, не шевелясь. На его груди алело красное пятно. "Нет, нет", зашептала я, отчаянно пытаясь подняться. "Позовите врача, врача". Я и правда многое позволял Кайриду, да и прощал немало, как ни в чём не бывало, продолжил говорить Герсорд. Он подошёл к сыну, встал рядом с его головой и, глядя сверху вниз, уточнил: Но это не значит, что я готов отдать ему то, что законно принадлежит другим моим детям Райана. Кайрет вырастет и в состоянии сам заработать себе на дальнейшую жизнь или бездарно умереть. У него есть право выбора и что-то вроде головы на плечах. Он не принадлежит никому, как принадлежу я. Одир Вайт, не обращая на меня пытающуюся подняться внимание, посмотрел в сторону двери и холодно улыбнулся, добавляя: "Я принадлежу твоей семье Райана. Твой отец купил меня с потрохами много лет назад, когда "Анна умирала", тихо проговорила женщина. Герцог кивнул. Кайрит едва не ушёл в следом. Ему помогли выжить, не просто так, разумеется. Господин Треч не когда ничего не делает без выгоды для себя. "Дорогая, ты же знаешь. Он поставил мне условие: Кайрит останется жив, я вернусь к тебе и признаюсь в самых горячих чувствах". Так и случилось с Раяном. Я следовал приказам мистера Треча. Женился на тебе, устроился на выбранную им работу, вошел в круг высшего общества, приезжал на его зов днем и ночью. Но и этого ему было мало, ведь он всегда знал о единственном моем неповиновении. Знал о Кайреде и о моем участии в жизни мальчика. Тречь не мог оставить его в покое, он же организовал ряд покушений на ребенка. Их удалось предотвратить, но тогда я понял, чтобы выжить рядом с твоим отцом, мне придется стать его подобием. И я стал». Одир прервался, посмотрел на сына, покачал головой. Пригнувшись, склонил голову и взглянул на ухо Растифера. Там, как я помнила, была клипса в виде черепа. Герцорт одобрительно хмыкнул и обхватил запястье сына, шепча заклинание. Я приподнялась на локтях, собираясь накричать на них и потребовать вызвать врача, но Растифар дёрнулся. И ещё раз. Он жив? прохрипела я дрожа от слабости. Ты не лишил наших детей наследства? вторил мне женский голос. Я раздраженно посмотрела на говорившую. Красивая, шикарно одетая, но измученная. Её лицо было искажено от самых противоречивых чувств, до которых, впрочем, мне не было дела. «Одер!» — позвала та настойчиво. «Значит, наши дети всегда будут при своём!» Отмахнулся Герсорт с силой, сжав запястье Кайрида, так что у того кожа вокруг тисков стала бордовой. Тогда мой отец, не унимала женщина, «Манипулятор!» — кивнул Герсорт, не оборачиваясь. «Нет, ты не понимаешь!» Она мотнула головой. Несколько пряди волос выбилось из её причёски, разметавшись по плечам. Это он вызвал девушку. Я узнала случайно. Отец сильно ослабел за последний год, и, видимо, это отразилось на его голове. Он бы не стал. Он слаб, потому что проводит эксперименты с вызовом чужемирян, прервал женщину Герсорт, на этот раз посмотрев на неё. И тьма разрастается в приграничье не просто так, Раяна. Да, это господин Треч помог достать старинный артефакт. и поднял руны по засекреченному проекту. Но Аделина далеко не первая, с кем произошло подобное. «Что?» На этот раз мы с женщиной заговорили синхронно. От нахлынувших следом чувств я заплакала, шепча. «Он жив, жив, жив!» Одервайт, взглянув на меня, спокойно сообщил. «Да, но место там, откуда он вернулся, все еще свободно. И его должен кто-то занять».